Ключник тихо засмеялся. «Научится ли ребенок держать равновесие, если ему подарить вначале трехколесный велосипед? А если он хочет научиться летать, пускать ли его на крышу?» «Успокойся, Мартин, это просто к слову. Пример двусмысленности любых аналогий. Вы не дети, а мы не воспитатели. Никто не собирается вас опекать. Никто не отбирает ваших игрушек. Никто не пережевывает вашу кашу. «Колотите!» Друг друга ядерными погремушками Копайтесь в песочнице В поисках кладов Теребите свой геном Разве мы хоть что-нибудь вам запрещали Разве не позволяли разбирать Подаренные игрушки Или переделывать палки-копалки в копье Но, начал Мартин Да, детям свойственно Сердиться на родителей За лишнюю опеку Продолжил Ключник Но еще больше детям свойственно Видеть надзор там, где его нет и не было Мартин смотрел на Ключника, тщетно пытаясь поймать хоть тень мимики, немного улыбки, немного насмешки или презрения. «Ничего. Неподвижная маска лица под густым черным мехом. Что ж, — сказал Мартин, — тогда мы будем продолжать играть со спичками, пока не придут те, кто отберет опасные игрушки у всех сразу». «Ты так уверен, что игры со спичками кончаются пожаром?» — спросил Ключник. «Я уверен лишь в том, что игры с огнем». «Кончаются потопом», — ответил Мартин. «Мне не убедить тебя в этом. Я лишь прошу не наказывать детей, что позвонили в пожарную охрану». «Они не звонили, Мартин», — сказал Ключник. «Они решили сжечь все спички разом, не понимая, что пожар, спрессованный в одно мгновение, — это взрыв». Ключник замолчал. Сейчас он сидел совсем как человек, погруженный в раздумье подперев голову руками. И Мартин никак не мог отделаться от ощущения, что Ключник с кем-то разговаривает, обсуждает его слова, принимает решение, Потом Ключник поднял голову. «Ты развеял мою грусть и одиночество, Путник. Входи во врата и продолжай свой путь». Мартин молчал, не двигался, не задавал бесполезных вопросов, но и не пытался встать. «Родители могут отшлепать проказничающих детей», — тихо сказал Ключник. Тем более, если это брошенные дети, брошенные ими. Когда не осталось иного выхода, забытые но оставленные на произвол судьбы. Родители могут отшлепать детей, но они не станут отрывать им головы. Не бойся за беззарийцев, Мартин. — Черт побери, — выдохнул Мартин. — Вы, те, кто налил воду разума в новый сосуд, сами выбирали свой путь, — продолжал Ключник. Они не хотели оставлять беззарь, безжизненной синей пустыни. Они многое забыли, но многому и научились. Не тревожься за насмешливых обитателей Биззара, Мартин. Продолжай свой путь. «Ирина», — сказал Мартин. В голове был полный сумбур, и он понимал, что спрашивать бесполезно, но не мог не задать вопросы. Ирина пять значила для него куда больше, чем все клиенты, чем четыре первые девушки, носившие то же самое имя. Ключник не ответил, он опустил голову, глядя в пол. «Вы? Вы не всесильны», — сказал Мартин, — «ведь верно. И сейчас вы столкнулись с тем, что не по силам вашей раси. Так почему же вы продолжаете играть во всемогущих богов? Почему не протянете нам руку, ну пусть не нам, а ранкам, диудау, хотя бы своим собственным потомкам? Если вы не хранители, не наставники, не надсмотрщики и не проводники, неужели вы не можете стать друзьями, старшими братьями?» Ключник молчал, потом посмотрел в глаза Мартину, И тут уловил во взгляде иронию горькую усталую иронию мудреца окруженного глупцами а потом ключник исчез аудиенция окончена немного растерянно сказал мартин еще ни разу ключники не прибегали к такому методу окончания разговора мартин не сразу отправился обратно по коридору почему-то он точно знал что врата будут расположены именно там вместе его недолгого заключения. Вначале он вышел из домика, оглядел его снаружи. Это был маленький, уютный деревянный домик, совершенно сливающийся с лесом, даже на покрытой дёрном крыше росли маленькие деревца. Уже с десяти шагов не удалось бы отличить замшелые, оплетённые побегами стены от окружающего леса. Вряд ли ключники нуждались в подобной маскировке на своей родной планете, пусть даже эта маскировка и ввела в заблуждение беззарийцев. Скорее всего, Ключникам просто нравилось так жить. Мартин дошел до реки и полюбовался несущимся с гор потоком. Вода была прозрачной и кристально чистой, в ней мелькали быстрые рябешки, а у самого берега чистился пушистый зверек, ничуть не смущенный появлением Мартина и нырнувший в воду, лишь закончив прихорашиваться. Здесь и впрямь было хорошо. Мартин вернулся в маленький домик, прошел пустым коридором и встал к пульту, Терминал оказался обычной земной. Любопытство ради Мартин попытался выделить в списке сразу несколько планет, но незапланированная возможность уже была запрещена. Тогда Мартин привычно выбрал Землю и Москву.